Глава седьмая. Может, вы сами? Интересуюсь сомнением я. Руки-то у вас еще двигаются. Не хочу я его трогать лишний раз. Его вообще следовало бы поместить как опасный объект и посадить в какой-нибудь герметичный контейнер под круглосуточное наблюдение. Черт, кажется, я рою себе могилу под табличкой Отчисления, судя по взгляду профессора. Но он молча начинает возиться под пледом и спустя пару секунд на свет показывается часть руки, зажатой между пальцами карточкой и паспортом. Я было тянусь к ним, но профессор разжимает немного пальцы и в последний момент все падает на пол. «Аккуратнее, Цветкова!» «Ой, блядь, все!» Вспыхивает в сознание. «Он сделал это специально. Было бы умным сказать, какая незадача, поднимите профессор и остаться стоять». Но будь я такой смелой, никогда бы не повелась на свитиную игру, в которой нужно дарить профессору член и просто послала бы ее к черту. Поэтому я молча наклоняюсь, поднимаю карточку с паспортом и кидаю их в девушку на стойку. В этот момент на телефоне играет мелодия, поставленная на членов семьи. Поэтому я перестаю мысленно материть профессора разными словами и, бросив взгляд на экран, принимаю вызов, отходя на пару метров в сторону. «Да?» «Эй, ты где шляешься? Время вообще-то видела?» Звучит в динамике голос моего брата, а я прикрываю глаза. «Я буду только утром. Тут возникли небольшие проблемы с транспортом, и я не могу вернуться домой. Переночую кого-нибудь из друзей. Про грядущую ночевку на диване в и я, понятное дело, не говорю. Брата хватит удар». «Какого черта? Скажи, где ты находишься, и я приеду за тобой?» «Ты не приедешь. Дорогу залило». «Там всего лишь одна дорога. В какую деревню, прости, ты умотала? Говори адрес. Одолжу внедорожнику знакомого». «Я слышу шорох в трубке, словно брат уже начинает одеваться». «Я видел, в каких шмотках ты вышла из дома со своими идиотками. И хрен я тебя отпущу шляться всю ночь. Знаешь, сколько извращенцев ходит по улице». «Да я в курсе. С одним из них я сейчас стою рядом». Мелькает мысль. «Внедорожник тебе не поможет. Тут на дороге... обвал». Я устало прикасаюсь пальцами к вискам, вспоминая нужное слово. Но от усталости голова работает плохо. «В общем, тебе придется ехать ко мне пару часов, так что мне проще вернуться утром». «Какой нахрен обвал?» «Как же ты меня бесишь. Я скину тебе координаты». Обрываю его я. Пусть убедится сам, ткнется в дорожные работы и вернется обратно домой. Напишу в мессенджер. «Давай». Недовольно произносит брат, и я сбрасываю вызов. Второй этаж, ваш номер восьмой. Слышу я голос девушки и возвращаюсь обратно к стойке, на которой она положила ключ, карту и документы. И вот канцелярский нож. Подойдет? Конечно, если не сломается. Бормочу я, забираю все и делая вид, что не чувствую подозрительного взгляда напротив. Развернувшись, я была топой в сторону лестницы на второй этаж, как слышу за спиной голос профессора. «Этот обвал называется оползнем Цветкова». «Ох, ну спасибо за подсказку. Повесьте себе медаль на грудь». Выхожу я из себя, огрызнувшись. «За эрудицию и за хороший слух. Черт, ему ведь даже не сорок и не тридцать пять». Откуда такое занудство? Девушки из института пытались узнать его возраст, но ни страницы ВКонтакте, ни каких-либо данных в интернете не нашли. Кстати, у меня ведь его паспорт в руках. Я украдко открываю документы, смотрю на год рождения. Тридцать семь. Какого черта? Это что, какой-то обман или ошибка? Если только часть своей жизни он не провел в криокамере. Я прекрасно отличу 37-летнего мужчину от молодого. Как ты не молодись, чем не питайся? Со временем та же кожа на лице начинает задавать свои позиции. Я еще ни разу не ошиблась, определяя чужой возраст. И была уверена, что профессору максимум 30, а скорее еще меньше. Может, это паспорт его брата? Вроде бы имя правильное. По фото не очень похож. Но и я в своем паспорте больше похожа на алкоголичку в запое, чем на нормального человека. Послушайте, неужели ему реально под 40? И от того он такой зануда. Я на автомате перелистываю странички в самый конец, графы, семейное положение и дети девственно чисты. Что ж, у сотен студенток появится призрачный шанс, если только их не смутит разница в возрасте. Но когда человек откровенно выглядит на 27. «Вместо 37? Это ведь и не такая проблема?» Задумавшись, я прикладываю ключ-карту к черной штучке у двери номера и, по-прежнему, держа в руках открытый паспорт, захожу в интимную полутьму маленькой прихожей. Увидев выключатель, я делаю шаг и в этот момент обо что-то спотыкаюсь, полетев вниз, а заодно выпустив из рук и документы из своей туфли. «Вы что делаете?» Издаю вопль я, поняв, кто подставил мне подножку. Я пытаюсь встать, но к полу меня внезапно прибивает нога, которую профессор ставит мне на бедро. Обернувшись, я смотрю на эту темную скалу, возвышающуюся надо мной. Единственные цветные пятна на ней та самая красная веревочка, которая опутывает руки профессора. Захлопнись, цветкова! Глаза профессора в этот раз выглядят реально бешеными, словно он сейчас полоснет меня, и все на этом. Поэтому все возмущения встают поперек моего горла. Лучше ответь на вопрос. Кто тебе разрешал совать нос в мой паспорт? В черт, он заметил? И, и я случайно. Обещаю никому не говорить, что вам 37, и вы не женаты. Господи, неудивительно, кстати, что он не женат. Какая женщина его выдержит? Наверняка от кандидата в жены он требует носить ему тапочки в зубах. Похоже, мои извинения не делают лучше. А еще сильнее бесит профессора, судя по тому, как он на меня смотрит. Если я услышу, как ты болтаешь об этом, можешь забыть про диплом. И я не стану. Расслабьтесь, хмурюсь я. Боже, вот так тайны мадридского двора. Будто бы я в паспорт звезды заглянула, скрывающий свой возраст и семейное положение. Чего он так взбесился? Режь, режь веревки Цветкова. «Хорошо, хорошо». Я поднимаю с пола ножик, доставая лезвие, и, поднявшись, наклонилась к рукам профессора. Кожа, кажется, еще холоднее, чем прежде. Мне даже становится стыдно. Похоже, когда он просил достать меня из кармана карточку и документы, ему действительно было сложно, потому что руки попросту онемели. На его месте я бы тоже начала нервничать и срываться по пустякам. «Простите, пожалуйста». Произношу я под гнетом чувства вины. Ножик достаточно уверенно пилит веревку, и она расходится во все стороны пушистыми ниточками. Я думала, там внизу а вы надо мной издеваетесь, а у вас правда руки не двигались. Простите меня. Повторяю я в отчаянном раскаянии, и в этот момент мой нож резко срывается, пропилив остатки веревки, и с мерзким звуком задевает профессору руку. После я в ужасе роняю нож на пол, глядя, как кровь Кажущийся из-за полутьмы черный начинает бежать из пореза. «Это твои извинения, Цветкова?» Судя по тихому, но смертельно угрожающему тону профессора, он хочет меня убить. Пошевелив кистями, он распутывает часть веревок, а оставшиеся натягивает между руками. «Будешь продолжать стоять и трястись? Поднимай нож!» «Я... И случайно...» Находясь в придоброчном состоянии, выдавливаю я. Быстро наклоняясь и дрожащими руками освобождаю профессора от плена окончательно. В последнюю секунду меня начинает мутить. Я снова роняю нож из рук и, пошатнувшись, падаю вперед лицом. От встречи с полом меня спасает сильная рука, на которой я висну, словно тряпка. Из-за того, что я упала немного правее, профессор ловит меня порезанной рукой. И я чувствую сквозь шок как намокает тоненький топ в районе груди. «Идиотка!» Подводит итог профессор. «Будто бы это я специально сделала. К сожалению, мне досталось тельце, которая отчаянно боится вида крови».